Колоколенко На горе на горушке стоит Колоколенко, А с нее по полюшку лупит пулемет И лежит на полюшке с сапогами к солнышку С растакой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куренными пальцами, Пули, как воробушки, плечутся в пыли. Митрия Горохова, да сержанта Мохова, Эти вот воробушки Взяли да нашли. Отлежавшись немного, я доложил в штаб, что мы попали в засаду, и по нам ведется плотный огонь из двух пулеметов с флангов. Украинцы грамотно простреливали сектора. Ко мне подполз десант с перетянутой ногой. — Как дела, командир? Ты жив? — Я 300. Ногой и рукой двигать не могу. Позвоночник, наверное, повредило. — Я тоже 300. Осколок пробил ногу. Опухло сильно. Он осмотрелся и, повышая голос, позвал Рилан! Рилан! Никто не отзывался. «200. Резюмировал я жизненный путь Рилана. С этой штрафплощадки он уже не вернется. Мы лежали вдвоем и ждали, когда пулеметы устанут расстреливать ночь. Рельеф местности позволял нам укрыться от огня. Рядом затаились остальные раненые бойцы. Мне было очень страшно из-за отнявшихся конечностей. Постепенно рука стала отходить. Я стал двигать пальцами, и невероятный прилив радости заполнил все мое естество. Пронесло. Работают. Постепенно рука с ногой вернулись в строй. Лежа на животе, я достал планшет и включил геолокацию. И с точностью до метра нанес на карту все украинские позиции. Я был зол и, вспомнив Сухорукова из фильма «Брат-2», прошептал. Вы мне еще за Севастополь ответите. Я слышал впереди невнятную украинскую речь. Боясь контратаки, я приказал стрелять. И мы выпустили порошку в сторону противника по-сомалийски. Отход. Мы с десантом, прихватив Релана, стали отползать. По дороге назад нашелся еще один боец из дозора, у которого было ранение в предплечье. Из девяти человек моей группы целым остался только пулеметчик. Прикрывая нас, он умело перемещался и вел плотный огонь по блиндажу. Мы вытащили тело Релана, а два других бойца остались лежать в 40 метрах от окопов украинцев. Человек-грипп тоже получил свой осколок и ждал эвакуации вместе со всеми. «Вот такая херня, братан!» — сказал я ему пространную фразу, как бы стараясь объяснить ей все экзистенциальные проблемы бытия человека в этом мире. «Зла не держи, но на будущее оружие и БК носи, как полагается!» «Понятно!» — коротко ответил он. «Нихера тебе не понятно!» — подумал я про себя с грустью. «Посмотри, что у меня там!» Содрал я одежду и показал рану десанту. Кожа разрезана немного, а где таз крепится к позвонку, там рана. Видимо, осколок в мышцу ушел. Крови нет, вроде ничего страшного. Он залепил рану пластырем и, приделав там какой-то тампон из скрученного бинта, профессионально перевязал меня. Я вышел на связь и еще раз доложил обстановку. Антиген стал настаивать на моей эвакуации, но я отказался. Сначала ребят вытащим и эвакуируюсь. Пришли людей за ними. Я простился с десантом и принял решение остаться на позиции. Мы остались вдвоем с пулеметчиком Фордом в передовом окопе, который находился метров на 300 к западу от Стеллы. Я увидел на его запястье белый браслет, который говорил, что он инфицирован гепатитом С, одно из профессиональных заболеваний наркопотребителей. В 150 метрах перед нами был противник, но мне не было страшно. Действия Форда показали, что он смелый боец, даже если бы на нас пошел накат, я был уверен, что мы отобьемся. Впервые за эти дни я смог отдохнуть от груза ответственности. Командир, видимо, злился на меня и перестал выходить со мной на связь. Командование на передке в ручном режиме перешло к антигену. Я слышал по рации, как они пытались взять позицию украинцев, и антиген гнал туда людей. Целый день я слушал, сидя на рации, как он посылал в эту топку по 3, по два, по пять человек. Слышал, как они стирались, пытаясь взять позиции, оборудованные украинскими десантниками. Я понимал, что там происходит фильм «Гуга» — мясной штурм с голой жопой на пулеметы. Меня, видимо, списали из командиров, — решил я. Буду сидеть и ждать своей участи. Я спал и бодрствовал одновременно, и постепенно приходил в себя после того, как выжил ночью. «Констебль, коня будешь?» — протянул мне кружку Форд. «Давай». Он налил мне чефиры со сгущенкой и кофе. За позицией только смотри, чтобы нас тут не вырезали. Пытался включиться я в реальность. Я выжил еще раз. Интересно, какой лимит у штурмовика? Тут фарт имеет значение или есть какой-то принцип естественного отбора? Почему при взрыве МОН-50 в метрах от меня я до сих пор живой? А Рилан принял на себя все осколки. Мысли ворочались в моей голове, не давая уснуть. Все мои психические и физические силы были израсходованы в течение предыдущих дней. Весь дофамин, отвечающий за мотивацию, весь адреналин и норадреналин, отвечающий за агрессию, все сопереживание к себе и окружающим, а вместе с ним и надежда были на нуле. Я вспоминал, как в детстве смотрел в черное полное звезд неба. Я пытался постичь всю его бесконечность, но мозг всегда натыкался на ограниченность моих представлений. Более примитивные системы не способны понять более сложную систему, гласил один из законов робототехники. Нельзя постичь хаос происходящего, но можно отдаться ему, как люди отдаются на милость Бога. Я сидел в окопе и слушал по рации, как разворачивались события по штурму заправки, на северо-востоке от нашего с форда Макопа. Так слушали военные радиосводки нашей дедушки и бабушки во время Великой Отечественной войны в исполнении Левитана. «Сводка главного командования Красной Армии за 27 августа 1941 года». В течение 27 августа наши войска вели упорные бои с противником на Кингисепском, Смоленском, Гомельском, Днепропетровском и Одесском направлении. За 26 августа в воздушных боях сбито 17 немецких самолетов. Наши потери – 8 самолетов. Заправку штурмовала группа «Дружбы». Изначально он был инструктором-медиком, но подразделение стерлось, и я назначил его командиром группы, потому что он проявил себя. Его группа удачно запрыгнула в окопы у заправки и перестреляла много украинцев, не потеряв ни одного бойца. Украинцы следовали своей обычной тактике. Как только мы выбивали их, они отступали на следующую позицию. По захваченной позиции тут же начинал работать танк. СПГ и минометы. Часть группы запаниковала, хотела спрятаться и выбежала на открытую местность перед заправкой. Их тут же расстреляли перекрестным огнем, как в тире. ЧВК «Вагнер» был достаточно известным подразделением к моменту штурма Бахмута. И те, кто смотрели ролики в интернете, воспринимали нас как суперспециалистов в вопросах войны. Возможно, те, кто воевал в Сирии, Африке и других точках до начала участия СВО, такими и были. Но бойцы, которые оказались под моим командованием, не имели с ними ничего общего, кроме духа и личной безбашенной храбрости, продиктованной отчаянием положения. Большинство из моего отделения впервые увидели оружие месяц назад. Они не умели воевать и справлялись с чувством страха, что приводило к неизбежным ошибкам. За две недели подготовки они получили поверхностные знания о ведении боев, а окончательные экзамены у нас принимали украинские десантники, минометчики и танкисты. Когда танк начал работать по группе, дружба получила осколок в живот и его утащила группа эвакуации. Переходной жезл командира «Рация» перешел по наследству к следующему бойцу. Он принял командование, и они всеми силами старались удержать этот клочок земли на Артемовском шоссе. Украинцы тоже боролись за заправку. Параллель. После нее открывались оперативный простор и возможность штурмовать окраины города. Антиген, принявший командование, на себя весь день гнал туда подкрепление за подкреплением. Танк и артиллерия все стреляли и стреляли, а антиген стоял с лопатой у топки и закидывал в нее уголь. Топка открывалась, и внутри я видел расклеенное, практически добела жерло, в котором полыхал огонь. Констебль, проснись. Пулеметчик тряс меня за плечо. Тебя командир вызывает. Командир вызвал меня к себе, и я опять шел по дороге в Зайцево за пополнением. Какой опыт я получил за предыдущие два дня? Командир поставил меня в условия, в которых мне пришлось понять, что тут не кабинет психотерапевта. И чтобы быть эффективным командиром, мне нужно перестать опираться на свои мирные представления о взаимодействии с подчиненными и быть жестче. Я, конечно, злился на то, каким образом он преподнес мне урок, но здравой частью своей личности отлично понимал что по-другому бы не получилось. Люди, которые сюда попали, долгое время играли с собой и государством в кошки-мышки. Их основной потребностью и целью были необходимость обманывать, хитрить и выживать. Чем они и собирались заниматься здесь. Но здесь это практически невозможно. Ты пропетлял раз, ты пропетлял второй. Но у тебя контракт на полгода. Если воюешь не ты, то все, от чего ты петляешь, достается твоему товарищу по окопу и группе. Тут так не выжить. И если их не ставить в жесткие рамки, то они постоянно будут обманывать, косить и отлынивать от работы. В большинстве из них живет маленький Лучила или Хисман. Мне нужно, чтобы они воевали и воевали хорошо, потому что здесь просто нет другого варианта. Если не воюешь ты, то воюет кто-то другой. Ты его подставил, он работает за тебя. Эффективность работы падает. И как итог задача не выполнена. Нужна четкая система поощрений и наказаний.